«Миф об удовольствии». Или «А что, писателям писать неприятно?» Вы знаете анекдот про девочку, который, пришедший навестить ее больного брата, доктор сказал? «А ты, красавица, почему без тапочек стоишь на холодном полу? Простудишься, заболеешь и будешь как твой брат». Попрощавшись и закрыв за доктором дверь, родители увидели, что их дочь так и не обулась. «Ты что, разве не слышала, что доктор тебе сказал?» спросили они. Девочка улыбнулась. Доктор сказал, что я красавица. Иногда мне кажется, что мы читаем свидетельство писателей об их работе так же, как эта девочка слушает доктора. Будто составляем избранное из того, что нам нравится и звучит захватывающе, игнорируя остальное. Поэтому начинающие авторы представляют себе писательскую работу так. Сесть у огромного окна в Старбаксе, заказать капучино, смотреть на проспект под дождем и стучать по клавишам. И списать десяток страниц не заметить, как наступил вечер, получать радость от каждой тысячи знаков. От писательства принято ожидать удовольствия. И когда начинающие авторы сталкиваются с винегретом неожиданных и часто неприятных чувств, они принимаются сомневаться в себе и буксовать. Как будто удовольствие — критерий верного пути. «Наверное, я не должна писать», — часто слышу я. «Ведь для меня это пытка, не то что для других». На это я обычно цитирую Томаса Манна. Писатель — это человек, которому писать труднее, чем другим. Нередко слова эти озадачивают и с толку, а после приносят облегчение. В конце концов, у писателя с языком многолетние отношения. И похожи они на любые другие отношения. Их нужно строить, в них нужно вкладываться, иногда ошибаться и разочаровываться в себе, делать усилия. Все это приносит радость и удовольствие, конечно, но не простое и быстрое, как от сладкого чая. Это скорее похоже на удовольствие от марафона, когда сначала много тренируешься, преодолевая собственную инертность, понемногу наращиваешь мастерство, учишься регулярности, контролируешь питание, а после бежишь, даже если хочется остановиться. Удовольствие, наступающее за этим, сложнее, долговечнее, интереснее и полезнее, чем то простое, которого хочется вначале. Зрелый человек терпелив и умеет ценить сложные удовольствия. Просите себя. Не слишком ли быстро у меня опускаются руки, когда возникают препятствия? Может быть, я хочу легких эндорфинов? Психиатр Виктор Франкл, выживший в концентрационном лагере, много писал о том, что удовольствие — не цель человеческого стремления. Удовольствие — это результат, а еще точнее, побочный эффект достижения цели. Иными словами, удовольствие возникает как вознаграждение за то, что вы поработали, например, написав новый текст. Оно совершенно не должно даваться вам в кредит. Это было бы даже вредно. Зачем заканчивать работу, если награда уже получена? Вот что пишет о зрелом авторе Ван Гог в письме брату. Мне всегда страшно нравились слова Даре. «У меня терпенье вала». Я вижу в них что-то хорошее. Определенную убежденность и честность. Короче говоря, в этих словах заложен глубокий смысл. Они – изречение подлинного художника. Когда думаешь о людях, из чьего сердца выливаются подобные слова, вся болтовня о природной одаренности, которую так часто слышишь от торговцев картинами, кажется мне мерзким карканьем. У меня терпение. Как сдержанно и достойно это звучит. Когда только начинаешь писать, когда обладаешь всего парой найденных инструментов и кажется, что этого достаточно, когда не думаешь о читателе, в этой простой химической реакции радости действительно выделяется много. Но более сложная химическая реакция начинается, когда добавляешь новые и новые реактивы, когда увеличиваешь количество страниц, когда задумываешься о том, кто будет читать текст, когда ставишь планку выше, когда хочешь выразить сложную и красивую мысль, когда хочешь написать убедительного и симпатичного персонажа. Когда, когда. Отчаяние, желание бросить, страх, тревога, сомнения в себе, лишение, избегание работы — Все эти чувства знакомы писателям-профессионалам. В восьмой главе, посвященной мифу о вдохновении на протяжении многих страниц, я показывала, какая большая амплитуда чувств была у Толстого, пока он писал Анну Каренину. В этой главе мне хочется показать, что чувства, которые приняты называть негативными, нормальная часть нашей работы. Они не срыв процесса письма. Они часть этого процесса. Я думаю, что принять эту часть значит сделать шаг в сторону профессионализма. Я счастлив, что не пошел по стопам моих русских собратов, которые, страдая недоверием к себе и отсутствием выдержки, при малейшем затруднении предпочитают отдыхать и откладывать. От этого, несмотря на сильное дарование, они пишут так мало и так по-дилетански, пишет Чайковский в 1878 году. Если прочесть это свидетельство не избирательно как девочка слушала слова доктора, а целиком, то становится видно, Чайковский испытывал затруднения, воспитывал в себе выдержку и выбирал доверять себе. «Нет никакого сомнения, что даже и величайшие музыкальные гении работали иногда не согретые вдохновением», — пишет он в том же письме. «Это такой гость, который не всегда является на первый зов. Между тем, работать нужно всегда, и настоящий честный артист не может сидеть, сложа руки под предлогом, что он не расположен». Если ждать расположения и не пытаться идти навстречу к нему, то легко впасть в лень и апатию. Нужно терпеть и верить, и вдохновение неминуемо явится тому, кто сумел победить свое нерасположение. Со мной это случилось не далее, как сегодня». Чехов в 1887 году пишет издателю «Осколков», журналы, где он печатался, Лейкину. «Опять я не шлю рассказа». Что сей сон значит, я и сам не знаю. Моя голова совсем отбилась от рук и отказывается сочинительствовать. Все праздники я жилился, напрягал мозги, пыхтел, сопел, раз 100 садился писать, но все время из-под моего бойкого пера выливались или длинноты, или кислоты, или тошноты, которые не годятся для осколков, и так плохи, что я не решался посылать их вам, дабы не конфузить своей фамилии. В новое время я не послал ни одного рассказа. В газету кое-как смирекал два рассказа. «И на какие шиши я буду жить в феврале?» Бог весть. Вы вообще скептик и не верите в немощи человеческие, но, уверяю вас честнейшим словом, вчера от утра до ночи весь день я промаялся над рассказом для осколков, потерял время и лег спать, не написав странички. О лености или нежелании не может быть и речи. Если вы будете негодовать и брониться, то будете неправы. Виновен, но заслуживаю снисхождения. Значит ли это, что Чехов перестанет писать? Или что сочтет себя плохим писателем? Мы знаем, что нет. Чехов не будет ориентироваться только лишь на удовольствие от текста. Он будет продолжать работать и расти как автор. В какой-то момент он распишется так, что будет создавать по рассказу в день. Какого автора не открой, найдешь свидетельство не только радости от создания произведения, но и огромного количества трудностей, которые приходится преодолевать. Трудности эти могут приходить под видом страха, скуки, неуверенности в себе и в тексте, сонливости, желание вымыть окна и изучить биографию Тутанхамона, сомнений в том, что ты на верном пути. а последним кстати, здорово написал Нил Гейман. «Момент, когда вы чувствуете, будто идете по улице голым, слишком открывая свое сердце и разум, и все, что внутри, обнажая слишком много, это момент, в который у вас, возможно, начало получаться». Пока я писала эту книгу, я испытывала и радость, и скуку, и желание бросить, и то, что я скучаю по тексту, и вдохновение, и азарт, и отвращение, и чувство неловкости, и стыд, и страх. Я думаю, что ориентироваться только на удовольствие — опасная практика для того, кто хочет писать тексты. Но на чем же тогда концентрироваться, что брать за ориентир? Мой ответ — стоит концентрироваться на росте самоуважения, на том, что, преодолевая лень, страх и скуку, Вы овладеваете писательским ремеслом. Иными словами, становитесь писателем. Резюме главы. Первое. Писатель — это человек, которому писать труднее, чем другим. Второе. Ваши отношения с языком, с текстами — это именно отношение со всеми присущими им сложностями. Третье. Удовольствие — это вознаграждение за проделанную работу, а не аванс за нее. Четвертое. Отчаяние, желание бросить, страх, тревога, сомнения в себе, лишение и избегание работы — все эти чувства знакомы писателям-профессионалам. Пятое. Они — не срыв процесса письма, а часть этого процесса. Шестое. Преодолевая лень, страх и скуку, вы становитесь писателем. Упражнение. Положите лист бумаги рядом со своим компьютером. Или откройте файлик заметок на телефоне. Каждый раз, когда вы садитесь писать, и вас охватывает паника, страх, желание заняться чем-то другим, выписывайте в этот документ список ваших страхов. Буквально. Самое ужасное, что может случиться, если вы продолжите писать. Выписывайте их всех. Большие и маленькие, серьезные и глупые. Не оценивайте. Просто пишите. Вот вам один из моих списков. Первое. Мой текст разочарует Мишу. Второе. Он окажется неадекватным. Я окажусь неадекватной. Третье. Мою книгу никто не заметит и не купит. Четвертое. На нее напишет негативную рецензию Галина Юзефович. Пятое. Авторы, с которыми я работала, во мне разочаруются. Шестое. Текст окажется слишком простым и детским. Обычно к пятому-шестому пункту меня отпускает. Я вижу, что простой текст смогу отредактировать, что разочарование Миши смогу вынести, и что негативная рецензия уважаемого мной критика на самом деле будет подарком для меня, ведь она покажет мне, куда расти. Сделайте это упражнение не в мыслях, а выписав все, и вы почувствуете, что вам станет легче двигаться дальше.